«Без суеты. К подножию». «Ты с ума сошел? прошипела Лана. «Если повернемся к нему спиной...» «Если бы он хотел нас убить, мы были бы уже мертвы». Перебил я ее. «Посмотри на мою стаю. Они успокаиваются». И мы медленно, шаг за шагом, отступали от выжженной поляны к склону холма. Каждые несколько шагов я останавливался и прислушивался. Когда между нами и поляной легло метров пятьдесят, я понял главное. «Он нас изучает», — сказал тихо. «Не охотится». Лана остановилась. Ее глаза расширились. «Что?» Я оглянулся на холм. По-прежнему ничего, но ощущение чужого взгляда не исчезло, как будто мы стояли под невидимым микроскопом. Значит, главный вопрос — «Что он хочет о нас знать?» Я огляделся, выбирая позицию. Склон холма давал хороший обзор на поляну, прикрытие сзади и несколько путей обхода. Классика выживания в незнакомой местности. Ладно, поднимаемся выше», — тихо приказал я. «Медленно. Хочу видеть этого хозяина собственными глазами». Мы карабкались по склону минут 15. Каменистая поверхность была усыпана мелким щепнем который предательски шуршал под ногами. Но я знал, как ставить ногу, чтобы не поднимать лишний шум. За годы охоты это вошло в привычку. Ступня сначала касается земли носком, потом плавно переносится вес. Лана двигалась почти беззвучно. Оборотень в естественной среде. Даже в человеческой форме ее шаги были мягкими, кошачьими. Афину отозвал в ядро. Слишком уж массивная хищница. Режиссер замыкал процессию, постоянно оглядываясь. Рысь не доверяла тишине. Наконец мы заняли позицию между двумя валунами на высоте метров тридцати над поляной. Вид открывался отличный. Вся выжженная равнина, как на ладони. И я его увидел. Перед нами расхаживал Исполин. Гигантский тигр неспешно патрулировал территорию. Его размеры заставляли забыть о дыхании. Высотой с в холке, длиной почти стелегу. Древний хищник, чье тело будто было создано из живого огня. Языки пламени плясали вдоль хребта и обвивали лапы, не сжигая шерсть, а сливаясь с ней в единое целое. Каждый шаг превращал землю в черное стекло. Лапы размером с мою голову оставляли оплавленные отпечатки, которые дымились и потрескивали. Воздух над зверем. Кипел и плавился, создавая мерцающие волны, которые искажали его силуэт до размеров мифического чудовища. Когда тигр поворачивал голову, его глаза вспыхивали, как два солнца. До нас доносился звук его дыхания. С каждым выдохом из пасти вырывались струи пара, которые тут же вспыхивали и рассеивались с золотистыми искрами. Когти, выступавшие из лап, светились белым накалом, как железо в горне. Хвост хищника медленно метался из стороны в сторону. На его кончике пылал настоящий факел — живое пламя высотой с локоть, которое рисовало огненные узоры в воздухе. Шерсть вокруг шеи полыхала чистой короной. Когда зверь разевал пасть, зевая или принюхиваясь, внутри нее пылал багровый свет, словно мы заглядывали в жерло вулкана. Клыки светились изнутри расплавленным золотом. Это было воплощением первобытной силы, которая существовала веками. Альфа. Истинная альфа огня. Мое сердце колотилось от благоговения перед совершенством убийцы. Каждая мышца, каждое движение говорили о силе, которая могла испепелить нашу стаю. Лана судорожно втянула воздух. «Максим», — прошептала она, не в силах оторвать взгляд от зверя. «Это он. Огненный тигр. Настоящая альфа. Я чувствую его силу отсюда». Зрелище было действительно впечатляющим, но что-то не давало покоя. «Замри», — тихо приказал я. «Просто наблюдаем». «Зачем? Надо уходить. Если он почует...» «Молчи». Резко оборвал ее. Смотри и запоминай. Правило простое. Хочешь выжить? Изучи повадки зверя. Каждый хищник двигается по-своему. У каждого свои привычки, свой ритм. Медведь кормится рывками, постоянно поднимает голову, прислушивается. Волк обходит территорию кругами, метит границы. Рысь движется по излюбленным тропам, использует укрытие. У этого тигра был свой рисунок поведения. Он шёл вдоль края холма широким кругом. Каждые 30 шагов останавливался, поворачивал голову направо, потом налево. Угол поворота всегда одинаковый. Примерно 45 градусов в каждую сторону. Никак не больше, никак не меньше. «Видишь, как он движется?» — прошептал я Лане через 5 минут наблюдения. «Что ты имеешь в виду?» «Посчитай его шаги. От остановки до остановки». Лана нахмурилась, но послушалась. Тигр снова тронулся с места. Она беззвучно шевелила губами, считая 31, прошептала она, когда зверь снова замер. И что? Посмотри на следующий отрезок: снова 31 шаг. Потом еще 31. Одно и то же, пробормотал я. Ни один живой зверь не движется с такой точностью. «Всегда есть отклонение. То короче, то длиннее шаг. То отвлечётся на звук, то почешется». Лана посмотрела на меня с недоумением, но продолжила наблюдение. Прошло еще полчаса. Тигр совершил полный круг, и начал второй. Тот же ритм, те же остановки, те же повороты головы. «Смотри на морду», — тихо сказал я. «Когда он поворачивает голову?» Лана напряглась, всматриваясь в зверя. «Он не принюхивается». Удивленно прошептала она через несколько минут. «Совсем не принюхивается». «Именно. У любого хищника главное оружие — нос. Этот гигант поворачивал голову и замирал, но ноздри не раздувались. Воздух не втягивался». «Дальше», — велел я. «Что еще не так?» Лана молчала, изучая тигра. В это время слева от зверя, в зарослях искаженных кустов, что-то зашуршало. Птица, судя по звуку, размером с ворону, вспорхнула с громким карканьем. Резкий пронзительный крик разорвал тишину. Я инстинктивно проследил взглядом за тигром. Он не отреагировал. Совсем. Продолжал свой размеренный обход, словно ничего не услышал. Голова повернулась под тем же углом, что и всегда — Уши не дернулись, хвост не переменил темп размахивания. Он не услышал птицу. Выдохнула Лана. «Как это возможно?» «Очень просто», — тихо ответил я. «Потому что у него нет ушей». Лана обернулась ко мне. «О чем ты говоришь? У него же… У него есть форма ушей», — перебил я. «Но они не работают. Смотри внимательнее на его движение». Он поворачивает голову не для того, чтобы оглядеться или принюхаться. У него будто просто заложен в голове приказ пройти столько-то шагов, повернуть голову направо, налево, идти дальше. Я помолчал, собирая мысли. Это не зверь, Лана. Это кукла. Очень сложная, очень реалистичная, но все таки кукла. Иллюзия? Не знаю. Но она патрулирует территорию по заранее заложенному маршруту. Лана уставилась на меня. В ее глазах читалось полное потрясение. «Но я чувствую его ауру. Она настоящая». «Аура может быть настоящей», — согласился я. «Но это не значит, что средоточие живое». Словно в подтверждение моих слов, огненный силуэт тигра на поляне вдруг дрогнул. Контуры зверя размылись, пламя на шкуре заколебалось, потеряв свою яркость. Ещё мгновение... И могучий хищник растворился в воздухе, словно мираж в пустыне. Не осталось даже дымка. Лана резко втянула воздух. Ее глаза расширились от потрясения. «Эхо!» Выдохнула она единственное слово. «Господи, да это же эхо! Я поняла! Но как ты... Ты... Как ты смог распознать эхо?» «Что за эхо?» Коротко спросил я, не отрывая взгляда от теперь уже пустого холма. Лана медленно опустилась на камень, словно ноги отказались ее держать. Лицо было бледным, в золотистых глазах читалось нечто близкое к благоговению. «Эхо — это остаточное впечатление от присутствия древней Альфы», — объяснила она дрожащим голосом. «Отец рассказывал о таком, но так давно, что я даже забыла», Когда существо такой силы сознательно оставляет отпечаток своей ауры в определенном месте, оно создает магическую ловушку. Но создать такое может только невероятно могущественный зверь. Я кивнул, укладывая новую информацию в голове. В тайге медведи иногда оставляли ложные следы, особенно перед тем, как залечь в берлогу. Пятятся или ходят по бревнам, возвращаются по собственным следам, чтобы скрыть истинный путь — но здесь речь шла о чем то намного более изощрённом. «Значит, это не случайность, а целенаправленное действие», — уточнил я. «Да», — кивнула Лана. «Для магического чутья эхо просто не отличить от настоящего зверя. Альфа может вложить часть своей силы в любое место и превратить его в приманку, в возможную ловушку», — закончил я. Например, Орду Скоробеев. «Да». Ее голос дрожал. «Достаточно сильное эхо может управлять местными тварями послабее». Картинка начинала складываться. Тигр намеренно расставлял западни по своей территории, используя собственную ауру как наживку. Невероятная мощь. И если это эхо, то каков сам Альфа? Получается, тигр специально создает ловушки для охотников. Медленно проговорил я. Умно. Но зачем? Лана покачала головой. Огненный тигр очень сильный зверь. Я никогда не слышала о том, чтобы альфы создавали ловушки. Раненый зверь. Коротко ответил я. Лана нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Воспоминания всплыли сами собой. Раненый зверь ведет себя не как здоровый. Объяснил я. Здоровый хищник защищает территорию, нападает на конкурентов. Раненый прячется, обманывает, создает ложные тропы. Он знает, что в честной схватке проиграет, поэтому использует хитрость. А ведь за ним охотятся друиды, так что это имеет смысл. Я встал, отряхивая колени от пыли. Тигр ранен, Лана. И сейчас он не хозяин этих земель. Скорее беглец, который прячется от преследователей. Девушка медленно поднялась следом. В ее взгляде читалось почти испуганное восхищение. Словно она впервые поняла, что аналитический ум может быть гораздо важнее магического чутья. Виола говорила правду. Тихо добавил я. Семерка действительно ранила тигра и загнала его в бега. И направление указало верное. Теперь он отчаянно пытается выжить, используя любые средства. Лана кивнула но в ее глазах все еще читалось потрясение. «Значит, нам нужно найти его настоящее убежище», — сказала она. «Место, где он на самом деле прячется и залечивает раны». Я согласно кивнул, но мысли уже были заняты другим. Битва со скоробеями дала стаи невероятное количество уровней и опыта, и сейчас, когда опасность временно миновала, нужно было воспользоваться этим, не теряя драгоценной передышки. «Дай минуту», — сказала, опускаясь на корточки. Лана удивленно посмотрела на меня, но промолчала. Я позвал красавчика и внимательно посмотрел ему в глаза. Горностай заметно подрос с самоуверенностью после последних боёв. Самое время усилить его главное преимущество — его настоящее призвание. Он дорос до 25 уровня, так что сосредоточился на характеристиках питомца и направил накопленные очки в развитие потока. 15 очков горностая плюс одно моё. 16 очков в одной характеристике. Поток. 39 плюс 15 плюс 1 равно 55. Характеристика «поток» достигла пятого порога. Навык питомца улучшен. «Усиленное чутьё» — D. Теперь питомец способен различать ещё и типы магической энергии, Определять направление и силу магических следов эволюционного ранга Си и ниже. Изменения начались мгновенно. Красавчик вздрогнул. Его усы задрожали, а глаза широко раскрылись. Тело напряглось. «Что ты делаешь?» — тихо спросила Лана, делая шаг ближе. Горностай принюхался. Его ноздри раздувались, втягивая воздух. В глазах появилось выражение, которого я раньше не видел. Глубокое понимание, словно перед ним открылся новый уровень восприятия мира. «Готовлюсь к худшему», — коротко ответил я и вызвал Афину из ядра. Лана резко нахмурилась. «Ты что, управляешь их развитием прямо сейчас?» Кошка подошла и села рядом. В родных, уже любимых желтых глазах читалась спокойная уверенность хищника знающего свою мощь. Девочка подросла до 28-го. Её сила выросла до следующего порога прямо в бою. Раскрыла окно системы. Сила 57. Характеристика силы достигла пятого порога — 55. Навык питомца улучшен. Невероятная мускулатура — ди Значительное увеличение плотности мышечных волокон и укрепление кожи. Строение тела усилено. Лана только сейчас обратила внимание на изменения. Ахнула и отшатнулась назад. Ее рука инстинктивно потянулась к ножу. Максим, что с ней произошло? Кожа кошки потемнела, стала плотнее, жестче, естественной броней из уплотненных волокон. Костяк перестроился для выдерживания колоссальных нагрузок. Господи Боже! прошептала Лана не в силах оторвать взгляды от трансформации. Это же... это же невозможно. Такого развития не бывает. За считанные секунды... Кое-что еще, малышка. Хмыкнул я, почесывая Афину за ухом. У тебя как раз ровно. Поток. 21 плюс 13 равно 34. Характеристика «поток» достигла четвертого порога. Навык питомца улучшен. Ядовитые когти и клыки. Ди. Концентрация нейротоксина увеличена в 10 раз. Способен вызвать мгновенный паралич и разрушение внутренних тканей цели текущего ранга питомца или ниже. Покажи. жестко потребовал я. Кошка медленно выпустила когти и втянула их обратно. Даже на воздухе они оставляли едва заметный зеленоватый след. «Как?» — Всплеснула рука Милана. «Как ты это делаешь?» «Ты касаешься их ядра? Управляешь развитием напрямую?» «Не отвлекай», — пробормотал я. У меня не было времени скрывать свои возможности. Каждый метр леса этой зоны кишел угрозой. Режиссер подошел последним. На удивление, взял всего один уровень, так что последние три очка ушли в поток. Немного, но каждое усиление имело значение. Поток. 21 плюс 3 равно 24. Очки Карца решил не трогать. До порогов потока и силы не хватало, а усиливать Лису физиологию через ловкость я просто не хотел. Подожду и посмотрю, что даст мне эволюция. Актриса достигла порога для эволюции. Но сейчас тревожить ее было просто бесчеловечно. К тому же для ритуала требуется сердце подходящего зверя, а такого у нас пока нет. Лана медленно опустилась на камень. Девушка смотрела на меня так, словно видела призрак. 200 лет, прошептала она. 200 лет я уже живу в этом мире, и за все это время не видела ничего подобного. ⁇ Что ты такое? ⁇⁇ Я ничего не делал, ⁇ пожал плечами. Они сами. Давай-ка делом займемся. Сами? ⁇ Она показательно нахмурилась. В голосе сквозило недоверие. «Это единственный ответ, который ты получишь». Ровно ответил я и продолжил осматривать местность. В тайге опытный зверь всегда оставляет следы своего присутствия. Неважно, насколько осторожен. Здесь должно быть что-то, что подскажет дальнейший путь по следам альфа. Есть надежда, что теперь красавчик хоть что-то учует. Мой взгляд скользнул по противоположному склону долины где меж искажённых деревьев струился узкий ручей. Вода отражала красноватый свет мертвых стволов. И тут я замер. Что-то было не так. В расщепленном стволе старого мертвого дерева торчал предмет. Слишком прямой для ветки. Слишком правильной формы для корня. Холод пронзил меня до самых костей. Мозг отказывался верить, но глаза не лгали на копьё, и оно было в крови. Глава десятая. Ноги понесли меня вперед раньше, чем разум успел возразить. Все вокруг, плана стая, разодранные трупы скоробеев, отодвинулась на задний план. Перед глазами осталась только древка, торчащая из расщепленного ствола. Темные потеки на дереве. Неправильный угол наклона. «Максим!» Голос Ланы ударил в спину. «Куда ты? Стой!» Я не остановился. Не мог. Склон под ногами осыпался мелким щебнем. Камни предательски скользили под подошвами. Но тело само находило опору. За десятилетия охоты я научился двигаться по любой поверхности. Мышцы ног автоматически компенсировали неровности, распределяли вес, выбирали точки опоры. Сердце колотилось где-то в горле. Холодный пот выступил на висках. Но ноги четко несли меня вниз, а взгляд оценивал ситуацию вокруг. Чисто. Опасности нет. Только не Степка. чертов придурок, как ты тут оказался? В груди разрасталась ледяная пустота. Глупо. Я должен смотреть на факты и делать выводы. Но сейчас внутри меня орал не егерь с полувековым стажем, а человек, который переживал за этого простодушного парнишку, сильнее, чем думал. Какого черта он вообще здесь делает? Я ведь отказал ему. Специально. Посмотрел в глаза и сказал «нет». Чтобы он остался в безопасности, учился у драконоборца, становился воином. «А этот упрямый идиот все равно полез за мной в самое пекло!» Добежал до дерева и остановился, хватая ртом воздух. Вблизи все выглядело еще хуже. Копьё было вбито в мертвую древесину под острым углом, будто его метнули с невероятной силой, или оно вылетело из руки при падении. Остриё засело так глубоко, что торчала лишь половина металлического наконечника — а вокруг него темными потеками, по коре расплылись пятна крови. Я узнал это оружие. Точно видел на той встрече с драконоборцем. Осторожно коснулся древка. Оно было холодным, значит, прошло несколько часов минимум. Кровь успела впитаться в мертвую кору и потемнеть до бурого цвета. По краям пятен уже образовались сухие корочки. «Максим!» Лана догнала меня. Ее дыхание было сбито после быстрого спуска по осыпающемуся склону. Черные волосы растрепались, прилипли к вспотевшему лбу. За ней беззвучно скользили режиссер и красавчик. Рысь двигалась широкими мягкими шагами хищника, а горностай старался не отставать. Его маленькие лапки едва успевали перебирать по неровной поверхности. «Что случилось? Почему ты…» Она замолчала, увидев копье. Потом медленно перевела взгляд на меня и в её золотистых глазах промелькнуло понимание. Чье это? Я не ответил. Вместо этого присел на корточки и начал осматривать землю вокруг дерева. Автопилот включился сам. «Контролируй руки. Делай то, что умеешь лучше всего». Следы. Мне нужны были следы. Земля здесь была жесткой, каменистой, далеко не лучшая поверхность для отпечатков. Но кое-что все же осталось. Примятый мох в трех шагах от дерева. Кто-то стоял здесь, переминался с ноги на ногу. Сарапина на гладком камне. Будто кто-то поскользнулся, пытаясь удержаться. Сломанная ветка низкоруслого кустарника, торчащая под неестественным углом. «Максим». Лана опустилась рядом на колени. Ее голос звучал мягче обычного. «Ответь мне, чье это оружие?» «Друга!» — выдавил я сквозь зубы. Слово прозвучало глухо. Девушка резко выпрямилась, и я услышал, как она втянула воздух. «Друга? Какого друга? Откуда здесь?» «Стёпка!» Я не поднимал головы, продолжая изучать следы. «Тот парень, которому я отказал идти с нами». Повисло молчание. Где-то вдали каркнула птица. Резкий, неприятный звук — который эхом отразился от мертвых стволов. Потом Лана тихо, но выразительно вырукалась. «Он следил за нами. все это время?» Я встал, продолжая осматриваться. Картина постепенно складывалась в голове, и мне она совсем не нравилась. «Не один», — сказал, указывая на второй комплект следов у основания соседнего дерева. «Видишь? Два человека. Шаг разный. Один тяжелее, опытнее». Ноги ставил широко, глубокие вмятины пяток. Второй легче, моложе и менее уверенный. Видишь, как смещается вес? Он шел следом. Держал дистанцию. Лана проследила за моим пальцем, всматриваясь в едва заметные отпечатки. «Кто второй?» «Не знаю», — признался я. «Возможно, какой-то разведчик из «Людей короны». Иван мог послать своего человека следить за нами». Режиссер вдруг напрягся. Его уши развернулись в сторону дальней рощи. Рысь сделала несколько осторожных шагов вправо, принюхиваясь к чему-то, чего я не мог различить. Хвост слегка подергивался признак настороженности. Я пошел следом, и сердце сжалось еще сильнее. За валуном лежал потертый, но добротный рюкзак. Кожа потемнела от времени и непогоды, но швы держались крепко. Лемки расстегнуты и небрежно раскинуты в сторону. Его сбросили в спешке, не заботясь о сохранности содержимого, а рядом и остановился как вкопанный. На земле лежал тончайший слой серого пепла, идеально ровный, будто просеянный через мелкое сито, и он повторял человеческий силуэт. Руки, разведенные в стороны, ноги, голова. Контуры были размыты, но форма не оставляла никаких сомнений. Кто-то здесь умер, и от него осталось только это — горстка пепла, хранящая память о последних секундах жизни. «Нет», — прошептал я и опустился на колени прямо в пепел, не заботясь об одежде. Серая пыль поднялась облачком, оседая на штанах и рукавах. Потянулся к останкам. В сером порошке что-то блеснуло. Я осторожно разгреб пепел и вытащил оплавленный кусок металла. Бронзовая пряжка от ремня. Такие видел сотни раз в столице. Рядом еще одна, поменьше, и несколько заклепок, сплавившихся в бесформенные комки металла. Это все, что осталось от человека. Несколько грёбаных пряжек. Лана подошла сзади. Ее шаги были неслышными на мягком мху. Что это? В ее голосе не было привычной насмешки или высокомерия, только тихое потрясение. Я не ответил. Смотрел на пепел, и в голове билась единственная навязчивая мысль. Это Стёпка. Это все, что от него осталось. И я тут же мотнул головой и заставил себя взять себя в руки. Заставил смотреть. Не как друг, как охотник, изучающий улику. Пряжки. Три штуки. Оплавленные, но все же узнаваемые. Я внимательно осмотрел каждую. Первая — от поясного ремня, широкая, с простым геометрическим узором. Вторая — поменьше, от наплечной перевязи. Третья... Третья была совсем другой. От сумки. Специфической формы с характерным клеймом, изображением ока. Я видел такие только у разведчиков королевской службы в столице. У Стёпы не было такой сумки. Воздух вырвался из легких с громким хрипом, словно я вынырнул из-под ледяной воды. «Это не он», — хрипло, но твёрдо сказал вслух. Лана вздрогнула, словно очнувшись от транса. «Точно?» «Да, это не Степа. Повторил я, поднимая третью пряжку и показывая ей клеймо. «Разведчик». Лана недоверчиво посмотрела на меня, потом на пепельный силуэт, потом снова на пряжку в моих руках. «Ты уверен?» Я медленно кивнул. Разум работал на полную и уже начал складывать кусочки картины в единое целое. Кто бы ни шел со Степой, это были именно его останки. Человек буквально испарился, превратился в горстку сервопорошка. порошка. Какой бы ни была сила, которая это сделала, она действовала мгновенно и беспощадно. Стёпа все же был здесь, но тела нет. «Живой? Раненый? В плену?» Я поднялся на ноги, отряхивая колени от серой пыли. Пепел осел на тёмной ткани штанов тонким налётом. Чужая смерть прилипла к одежде. «Максим!» — осторожно начала Лана, и в ее голосе слышалась непривычная мягкость. «Что здесь произошло? Я за 200 лет видела много смертей, но такой...» Она махнула рукой в сторону пепельного силуэта. Это не огонь. Он оставляет угли, обуглившиеся кости. Полное распыление, — прокомментировал я. Мгновенное. Сделал шаг назад, чтобы охватить взглядом всю картину. И только сейчас, сменив угол зрения, заметил неладное. От осознания того, насколько близко я только что был к черте, по коже пробежал мороз. Пепельный силуэт не просто лежал на земле. Он был вытянут. Словно человека ударило гигантским невидимым молотом, и он рассыпался в полете, падая назад. Голова дальше всего, ноги ближе к двум кривым искорёженным деревьям. А между этими деревьями воздух дрожал. Сначала я подумал, что это тепловое марево, как над костром. Но жара не было. Было лишь странное маслянистое искажение пространства, начинающееся ровно в полуметре от того места, где только что были мои руки. «Лана», — мой голос прозвучал тише и жестче. — «Не двигайся». «Что?» — она одёрнулась, собираясь подойти. «Стой, где стоишь!» Я прищурился. Теперь видел это отчетливо. Тонкая, едва заметная граница на мху. С одной стороны, жухлая, но живая зелень, на которой лежал пепел. С другой, за невидимой чертой, абсолютная стерильная пустота, Камни там были неестественно чистыми, без единой пылинки. «Видишь?» — указал пальцем, стараясь не пересекать воображаемую линию. Пепел лежит веером от деревьев. Его выбросило наружу. Выбросила? Лана нахмурилась, вглядываясь в дрожащий воздух. «Похоже на резкий выброс энергии, как хлопок», — пояснил я. Разведчик шагнул туда. Ловушка сработала. Его уничтожило за долю секунды, а взрывная волна выплюнула то, что осталось сюда, наружу, прямо мне под ноги. Если бы я, увлекшись осмотром, сделал хоть один шаг вперед к этим деревьям. Карц, позвал Лиса. Он материализовался рядом, невольно фыркнув. Все еще хотел отдохнуть в покое ядра. Сделай иллюзию кивнул на дрожащий воздух между деревьями. «Пусть моя копия пройдет дальше того места, где лежал пепел». Лис сверкнул глазами, и через секунду на меня смотрел двойник. Лана вскинула брови от удивления, но промолчала. Иллюзия Максима сделала шаг, переступая через место, где я только что сидел на корточках. Ещё шаг. Копия подошла к невидимой границе. Я невольно задержал дыхание. Иллюзия занесла ногу над чертой, Потом шагнула внутрь. То, что произошло дальше, заняло долю секунды. Ослепительная вспышка белого света ударила по глазам с такой силой, что я инстинктивно отшатнулся назад, прикрывая лицо рукой. Услышал сдавленный крикланы где-то рядом. Воздух наполнился запахом жжёной плоти. Когда зрение вернулось, иллюзии больше не было. Точнее, она еще существовала, но уже умирала. Какую-то долю мгновения моя копия плавилась. Черты лица стекали вниз, как воск от свечи, обнажая что-то черное и дымящееся под ними. Руки скрючились, пальцы сплавились в бесформенные культе. А потом иллюзия просто исчезла. Карц жалобно тявкнул. Создание копии стоило ему немалых сил, а ее мгновенное уничтожение явно показалось оскорблением. Ни жара, ни звука. Только хлопок воздуха. О! Выдохнула Лана, отшатваясь еще дальше назад. Ловушка. Теперь понятно, почему пепел снаружи. Я вытер по рукавом. Это как выхлоп. Ловушка сожрала его, а мусор выкинула. Посмотрел на свои руки. Если бы полез дальше. Умная тварь! констатировал я, заставляя голос звучать ровно. Сигр использует естественные узоры тропы. Разведчик шел первым, шагнул в проход между деревьями и исчез. Я смотрел на участок мерцающего воздуха. Теперь, когда знал, что искать, аномалия казалась почти очевидной. Едва заметное дрожание, искажение света, нарушение естественного порядка вещей. Мгновенная и беспощадная смерть за невидимой чертой. Это не монстр. И не атака, это эхо. Вот так просто. Кивнул, указывая на пепельный силуэт под нашими ногами. Бедолага просто шагнул не туда. Вошел в эту зону и… Я провел рукой по горлу. Лана кивнула. Никогда не думала, что увижу нечто подобное. Даже для меня это чересчур. Я присел на корточке, вновь изучая следы. Он знает свою территорию, — сказал, обводя взглядом окрестности. Знает, где поставить ловушку. И заманивает врагов в такие места. Умная тактика для раненого зверя. Картс подошел ко мне и слабо ткнулся носом в ладонь. Лис выглядел измождённым. Создание иллюзии и её уничтожение забрали последние силы. — Хорошая работа, — сказал, осторожно, почесывая его за ухом. — Отдыхай. Отправил питомца обратно в духовную форму, где он мог восстановиться. Лана стояла в нескольких шагах, не решаясь приблизиться к смертоносной аномалии. Впервые за все время нашего знакомства я видел в ее взгляде растерянность. 200 лет жизни научили ее многому, но даже для нее это зрелище оказалось шокирующим открытием. «Максим». Девушка потупила взор. В ее голосе прозвучали нотки смирения. «Пожалуй, мне стоит извиниться. Ты оказался очень полезен». «Ты тоже», — буркнул я в ответ, Отошел от смертоносной аномалии на безопасное расстояние и начал осматривать Землю по периметру. Если Стёпка был жив, значит, он видел, как его спутник превратился в пепел за долю секунды прямо у него на глазах. И что бы сделал любой нормальный человек, увидев то, что не может объяснить? Побежал бы. Со всех ног, не разбирая дороги. Я двинулся по часовой стрелке вокруг, внимательно изучая каждый клочок земли. Мох здесь рос неравномерно. серовато зеленые подушки чередовались с голыми каменистыми участками. Следы на камне держались плохо, но мох — совсем другое дело. Мягкая поверхность фиксировала даже легкие прикосновения, сохраняла отпечатки часами. И вот оно. В четырех метрах от границы мерцающего воздуха я нашел то, что искал. Глубокие рытвины в мягком мховом покрове. Кто-то рванул с места так резко и отчаянно, что содрал этот ковер до самой земли, обнажив почву. Лана, сюда. Девушка осторожно подошла, заглядывая через мое плечо. Что там? Я указал на рытвины. Он побежал. Вот его след. Проследил направление отпечатков. Они вели прочь от нас, к густому кустарнику на склоне дальнего холма. Первые три-четыре следа были глубокими, рваными. Человек бежал, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая. Потом шаг стал чуть ровнее, но все еще слишком широким для спокойной ходьбы. А потом я увидел кровь. темно красные капли. Свежие. Края еще не успели полностью свернуться и потемнеть. Я присел и осторожно коснулся одной пальцем. Влажная, липкая. Несколько часов, не больше. «Ранен», — сказала Лана вслух. В голове складывалась картина произошедшего. Два человека шли по лесу в поисках нашего следа. Разведчик впереди. Он опытнее, знает, как двигаться по враждебной территории. по следом. Держит положенную дистанцию, как приказали. Разведчик делает роковой шаг в невидимую ловушку и… Вспышка ослепительного света. Тело напарника превращается в горстку пепла прямо на глазах. Стёпа в ужасе отшатывается, копье вылетает из рук, по дуге летит к ближайшему дереву и втыкается в мертвую кору. Возможно, паренька зацепило краем смертоносной аномалии. Отсюда и кровь. А может, он просто споткнулся в панике, напоровшись на острый камень или сломанный сук. «Максим», — осторожно начала Лана, — «если они следили за нами, то почему оказались здесь? Мы же шли совсем в другую сторону». «Опытный следопыт мог обходить нас», — пояснил я, «держать на расстоянии, но контролировать наше движение. Не идти в спину, а параллельно. Стандартная тактика скрытного наблюдения». Облизнул сухие губы, прослеживая взглядом кровавую дорожку. Капли становились реже по мере удаления от места трагедии, но они исчезали полностью. Стёпка истекал кровью на ходу. — Куда ведет след? — спросила Лана. — На северо-восток, — ответил я, указывая направление. Облегчение накатило короткой, почти мгновенной волной. Упрямый деревенщина выжил там, где опытный королевский разведчик сгорел заживо. Но следом пришло понимание. И оно было куда менее приятным. Паникующий человек в незнакомом враждебном лесу. Раненый, без спутника, без нормального снаряжения. В зоне, где каждый неосторожный шаг может стать последним. Он бежал, не разбирая дороги. Я указал рваные следы во мху. Видишь, как ставил ноги? Никакого контроля. Чистый животный страх. Чёрт. Лана медленно кивнула. Ее лицо помрачнело. «Плохо. Очень плохо», — согласился я. Они могли наткнуться на друидов, тогда это тоже многое объясняет. В лесах я не раз видел, что паника делает с людьми. Они теряли голову от встречи с медведем-шатуном или голодной волчьей стаей, бежали напролом через бурелом, ломая ноги о скрытые коряги, прыгали в ледяные реки, забивались в щели, откуда не могли выбраться. Страх... Худший враг в дикой местности. Он убивает чаще, чем голод, холод и хищники вместе взятые. А степка сейчас легкая добыча для всего, что здесь охотилось. Я двинулся по следу, мрачно размышляя о том, в каком состоянии найду парня. Если вообще найду хоть что-то. Идем, бросил через плечо. Быстро. Но прежде чем двинуться по следу степы, по привычке окинул взглядом местность. Даже взглянул вверх. Ни листвы, ни хвои, только голые почерневшие ветви, покрытые чем-то вроде серой коросты. Между ними проглядывали клочья блюклого неба, затянутого высокими облаками. И там, высоко над верхушками, что-то двигалось. Я инстинктивно замер, вскинув голову. Очень большая птица кружила почти у самой границы видимости, на такой высоте, что разглядеть детали было невозможно. Но даже на таком расстоянии ее силуэт казался неправильным. Слишком широкий размах крыльев для тела такого размера, слишком плавные, почти гипнотические движения для обычной хищной птицы. Что-то среднее между орлом и... грифоном. Тварь сделала медленный широкий круг прямо над нашей позицией. Потом резко накоренилась и ушла в сторону дальнего леса, исчезая за верхушками искорёжных стволов со скоростью которая никак не вязалась с ее предыдущими ленивыми движениями. «Что там?» Лана проследила за моим взглядом, но птица уже скрылась из виду. «Ничего», — покачал я головой. «Какая-то местная живность». В этой зоне хватало тварей пострашнее одной грифоноподобной птицы. После роя скоробеев-темнероев и смертоносного эха тигра одинокий летун казался мелочью, не стоящей внимания. К тому же голова была занята совсем другим. Я отвернулся от неба и сосредоточился на том, что действительно имело значение. Двинулся вперед по цепочке темных капель, мысленно прикидывая, сколько крови потерял парень. Мы двигались молча, и каждый шаг усиливал моё беспокойство. Капли на мху становились заметно реже. Либо Стёпка как-то перевязал рану подручными средствами, либо в его жилах осталось слишком мало крови. Оба варианта меня не радовали. Красавчик сидел на моем плече. Его четкие усы подрагивали, улавливая неразличимые человеческим чутьем запахи и потоки магической энергии. Улучшенный навык работал на полную мощность. Горностай то и дело поворачивал голову в разные стороны, сканируя окрестности на предмет угроз или странностей. И вдруг он резко замер. Тонкий, тревожный писк резанул по ушам. Красавчик вытянулся струной. Каждая мышца в его маленьком теле напряглась. Крошечная лапка указывала строго на северо-восток. Туда, куда несколько минут назад скрылась из виду странная птица. «Что там?» Лана мгновенно напряглась. Ее рука потянулась к ножу на поясе. Я не успел ответить. Земля под ногами дрогнула, словно по ней прокатилась волна от далекого землетрясения. Глухой раскат донесся из глубины леса, будто где-то в нескольких километрах ударила гигантская молния и расколола скалу пополам. Потом еще один удар, еще более мощный. И ещё. Взрывы. Следом пришел звук от которого волосы встали дыбом. Треск ломающихся деревьев. Целый рощи сразу. Словно великан размером с гору прокладывал себе дорогу сквозь густую чащу, не заботясь о том, что стояло на его пути. Древесина трещала и лопалась с пушечными раскатами. «Бой!» — выдохнула Лана. Шум нарастал с каждой секундой. К взрывам и треску добавился низкий рев, от которого вибрировал воздух на расстоянии в несколько километров потом свист рассекаемого с невероятной скоростью воздуха и новый, еще более оглушительный грохот. И сквозь всю эту какофонию разрушения прорвался чересчур громкий человеческий голос, истеричный, срывающийся на виск от ярости и бессилия. «Вылезай, ублюдок! Я все равно достану тебя! Слышишь меня? Вылезай и дерись, как мужчина!» Слова раскатились по мертвому лесу многократным эхом, отражаясь от каменистых склонов. В этом голосе было столько злобы, столько неконтролируемого бешенства, что даже меня пробрало. Голос психопата. Я не узнал его, никогда раньше не слышал, потому что точно запомнил бы. Но догадаться, кто это, было несложно. Красавчик прижался к моей шее, дрожав всем маленьким телом рукалана инстинктивно сжалась на рукояти. Они нашли его первыми. Новый взрыв. Еще более мощный. Еще один истошный вопль, полный безумной, животной ярости. «Не прячься, трусливая шавка! Покажись!» Глава одиннадцатая Опоздать и сунуться в пекло без разведки – разные вещи. Первое еще можно исправить, второе обычно заканчивается похоронами. «За мной!» – бросил яланя, ныряя в густой подлесок. Тихо, никаких лишних движений. Девушка молча кивнула и скользнула следом. Как бы она ни раздражала меня своим присутствием, работать вдвоем было непривычно. Двигалась оборотень почти бесшумно. Мягкие кошачьи шаги, ни одной сломанной ветки, ни одного шороха. Мы продвигались к источнику шума, используя каждую ложбинку, каждый выступ скалы и переплетение корней в качестве укрытия. Я шел первым, выбирая путь с дотошностью человека, для которого подобная работа была делом всей жизни. Режиссера отправил в ядро. Красавчик же сразу собрался и затих, вцепившись в ткань. Знал, что нельзя выдать нас неосторожным писком. Взрывы продолжали греметь впереди, становясь все громче. Земля под ногами вздрагивала от каждого удара. Деревья здесь выглядели так, словно по лесу прокатился ураган. Стволы вырваны с корнем разбросаны, как спички. Свежие воронки дымились по обе стороны от нашего пути. Еще через сотни метров я остановился и вытянул руку в предупреждающем жесте. Впереди начинался настоящий хаос. Целая роща была просто снесена, то ли ударной волной, то ли чем-то похуже. Земля превратилась в месиво из грязи, вывороченных корней и расплавленных камней. Много воды. Она стояла в низинах мутными лужами, стекала по склонам, журчала в свежепрорытых канавах. Будто здесь прорвала плотину. «Туда!» — одними губами произнесла Лана, указывая на гряду массивных валунов в метрах в 50 левее. Хорошая позиция. Высокая точка, естественное укрытие, несколько путей отхода. Я кивнул, и мы двинулись вперед, пригнувшись почти до земли. Каждый шаг давался с трудом. Размокшая почва чавкала под ногами, норовя засосать в себя обувь но торопиться было нельзя. Там, впереди, грохотало что-то такое, отчего даже воздух вибрировал и становился горячим. Степка мог быть там, живой или мертвой. Но если я выскочу на открытое место без подготовки, то не смогу помочь никому, в том числе себе. Мы добрались до валунов и залегли за ними. Я осторожно приподнял голову, выглядывая в узкую щель между камнями. И увидел поле битвы. Первое, что бросилось в глаза — огненный тигр. Тот самый исполин, чье эхо мы видели на поляне. Шерсть полыхала живым пламенем. Глаза горели расплавленным золотом. Каждый шаг оставлял на земле стеклянистые следы. Он был прекрасен. И он дрался. Двое людей в темных балахонах командовали этим хаосом разрушения. Они обращались друг к другу по имени. Первый был высоким, худым, с развивающимися темными волосами. Его окружили вихревые потоки, которые искажали воздух вокруг хозяина. Он словно стоял в центре невидимого торнадо. Ветер вокруг него закручивался спиралями, отклоняя языки пламени, которые тигр швырял в его сторону. Рядом с ним кружила его свита. Горная Гарпия. Уровень 42. Эволюционный индекс «Си». Боже, невероятная для меня сила. Четыре зверя, каждый размером с волка, двигались в идеальной синхронизации со своим хозяином. Их серебристые перья колыхались в невидимых потоках. Когда они делали рывки, за их крыльями тянулись полосы сжатого воздуха, оставляя в атмосфере видимые шрамы. А вот их хозяин... резкие. Дерганные жесты, будто он постоянно сдерживал какую-то внутреннюю истерику. В каждом движении читалась нестабильность, граничащая с безумием. Именно его голос я слышал минуту назад. Сомнений нет. Тот самый психопат, требовавший, чтобы некто вылез и дрался как мужчина. Радонеж. Теперь ясно, что он обращался к Альфе, а не к степе. Второй был полной его противоположностью. Плотный, приземистый с могучими плечами и толстой шеей. Двигался медленно, размеренно, словно каждый шаг был частью ритуала. Вокруг него извивались водяные хлысты, живые змеи из концентрированной влаги. Каждый этот хлыст искал, выслеживал, охотился, словно обладал собственным хищным разумом. Его питомцы были не менее внушительными. Два волка воды 35 уровня, размером с пони, охраняли хозяина. Их дыхание превращалось в густые облака пара, а каждый шаг оставлял на земле тонкую корку льда. Между ними скользила водяная змея. Стихия воды. Это вызвали Крагнер. Меня прошиб холодный пот. Семёрка. Едва слышно выдохнула Лана рядом. «Двое из них. Вместе?» Я не ответил. Смотрел на поле боя и пытался понять, что происходит. Вот они, члены семерки. Те самые ублюдки. И каждый из них мог бы стереть меня в порошок. Красавчик на плече дрожал мелкой дрожью, прижимаясь ко мне всем телом. Режиссер транслировал справедливое опасение. Я видел силу Карца. Видел, на что способен Моран со своими тенями, но эти двое... От них исходила мощь совершенно иного порядка. Пропасть. Настоящая, мать ее, пропасть между тем, что могу я, и тем, на что способны они. Это понимание пришло как удар под дых. Если бы любой из этих двоих заметил меня сейчас... Рядом с друидами суетились их последователи. Мастера из Веролова рангом пониже. Огненная вспышка взметнулась из-под земли, отбрасывая троих звероловов вместе с их питомцами. Один из них рухнул и так и не поднялся. Его тело дымилось. Еще одна ловушка раненой альфа. Огненный исполин отступал и огрызался. Его движения были медленнее, чем я ожидал от зверя такого ранга. На левом боку зияла длинная рана, из которой сочилось что-то похожее на расплавленную тьму. Хромал на заднюю лапу. Ранен. Хватит бегать! Проревел Радонеш. Его голос прокатился по лесу, как гром. Тот самый истеричный вопль. Я поймаю тебя и вырву все зубы, мразь огненная! Тигр ответил ревом, от которого у меня заложило уши даже на таком расстоянии. Волна огня хлынула в сторону друида ветра, но вихри вокруг того закрутились быстрее, вновь отклоняя пламя в стороны. Одновременно водяные хлысты Крагнера ударили зверю по ногам, заставляя его споткнуться. Друиды работали слаженно, как две руки одного тела. Слаженная атака, отработанная тактика. Эти двое явно охотились вместе не в первый раз. А потом... Я заметил то, что заставило меня нахмуриться. Тигр взревел и ударил по земле передней лапой. Волна огня и жара прокатилась во все стороны, заставив нападающих отступить. В этот момент его силуэт дрогнул. Как будто изображение на мгновение потеряло четкость. Смотри на тень, прошептал яланя. Она отстает от движений на долю секунды. И дыхание. Он не дышит, грудь не поднимается. Еще одно эхо. Невероятно сильное, способное драться и отвечать на атаки, но все равно иллюзия. Боевое эхо. Лана судорожно сглотнула. Они сражаются с его отпечатком. «Сколько можно прятаться?» Взвыл Радонеж. «Я знаю, что это лишь тень! Вылезай, ублюдок!» «Так вот оно что!» Картина начала складываться в голове, но кусочки не сходились до конца. Друиды могли следить за нами, так же, как люди Ивана. Или могли выйти на наш след случайно, а потом натолкнулись на степку с разведчиком. Но как сработало эхо? Разведчик погиб от ловушки тигра, это понятно. А что дальше? Стёпка в панике убежал. Друиды появились позже и... Что? Случайно активировали защитный механизм? Или это была цепная реакция? Одно эхо запустило другое. Слишком много неизвестных. Но одно ясно точно. Что-то у друидов пошло не по плану. Крагнер хлестнул водяными бичами по огненному силуэту. Столкновение стихий породило взрыв пара, который взметнулся к небу с оглушительным шипением, заглушая крики. Друид ветра швырнул вперед сжатый воздушный вихрь, и участок земли под лапами огненного эха взорвался фонтаном оплавленных камней. Но иллюзия не исчезала. Продолжала свой механический танец смерти, обрушивая удар за ударом на врагов своего истинного хозяина. Мой взгляд методично скользил по полю боя, фиксируя каждую деталь. Как сражаются друиды. Их стиль, слабости, привычки — Трупы молодых звероловов валялись среди обугленных камней. Кто-то корчился от боли, зажимая раны. Двое пытались отползти к краю поляны, оставляя за собой кровавые полосы. Последователи друидов суетились на безопасном расстоянии, перевязывая раненых. Я пытался заметить хоть что-то похожее на Стёпкину фигуру. Бесполезно. Но тогда куда он делся? Значит, сбежал, спрятался где-то в лесу и Радонежа кружили над полем боя, периодически пикируя на тигра и оставляя на его шкуре глубокие борозды сжатого воздуха. Волки Крагнера держались на флангах, готовые перехватить добычу, если та попытается прорваться. Эхо тигра отступало все дальше. Друиды теснили его к отвесной скале, что возвышалось за полем боя метров на пятьдесят, темно серый камень, испещренный трещинами и прожилками какой-то красноватой породы. «Некуда бежать, тварь!» Радонеж почти визжал от возбуждения. В его голосе слышалось торжество хищника, загнавшего добычу в угол. «Давай, Крагнар! Прижимай его! Убьем эхо, и он станет слабым!» Водяные змеи хлестнули с удвоенной силой. Один из хлыстов прошел сквозь огненный силуэт, подняв облако пара. Но эхо даже не дрогнуло. Продолжало отступать к скале, огрызаясь волнами пламени. В этот момент я заметил кое-что странное. Сначала подумал, что показалось. Мелкая рябь на поверхности лужи у подножия скалы. Потом едва заметное дрожание камешков на земле. Они подпрыгивали, словно кто-то бил кувалдой глубоко под землей. Еле ощутимая, но постоянная вибрация. И она шла не от ударов друидов, я перевел взгляд на скалу. Красноватые прожилки в камне едва заметно пульсировали.